Послесловие. Здравствуйте, уважаемый Фёдор. Вы будете смеяться, но мне лично сейчас практически не пишут. Лет 10 назад письма пачками приходили, а теперь тишина. Даже вопросы в основном по интернету присылают. Это, конечно, удобнее, но романтики бумажного письма не отменяет и заменить не может, поэтому сразу говорю. Счастлив, что вы решили связаться со мной по старинке, написали письмо от руки. Отвечаю вам и отвечаю тем же. Пишу письмо собственной рукой. Не делал такого признаться уже очень давно, так что за косой почерк прошу меня извинить. Во-первых, всю вашу похвалу переадресую вам обратно. Что бы я делал без таких преданных зрителей, как вы? Так что успех ЧТД это в первую очередь не моя заслуга, а ваша. Ну и отдельное спасибо за то, что понимаете и одобряйте методы. Вот не поверите, я директору канала говорил то же самое слово в слово про блаженные образовательные передачи, которые никто не смотрит. Моей первоначальной задачей всегда было создать не игру, а сцену, на которой в прямом эфире разворачивалось бы действо. В советское время для этого было достаточно приглашать на передачу музыкантов, которых редко пускали на ТВ и переодевать игроков, инженеров и преподавателей в необычную одежду. Потом времена изменились, и нужно было конкурировать с западными телешоу и боевиками. Так и появились маски, сектора и прочее масонство. Мне сначала казалось, это всё глупости, но людям понравилось, и со временем я сам этот антураж полюбил. Когда ты сам хочешь, чтобы твоя программа была и жуткой, и познавательной, и захватывающей, Учишься не отказываться от шансов, которые подкидывает тебе судьба. Вы же работаете в полиции. Вам не надо объяснять, почему в 90-е половина моих спонсоров оказалась на кладбище при тревожных обстоятельствах. Жизнь даёт мне пас, а я не смею отказаться от такой удачи. И так всё равно, немного рабея, я продолжаю играть до сих пор. Всё для игры с маленькой буквы, той передачи, которую мы все любим, И для игры с большой буквы, кое-как говаривал Барт, есть наша жизнь. Не скрою, есть у меня соблазн подыграть судьбе и в этот раз, ответив вам полунамёками, чтобы чем чёрт не шутит, вы в самом деле начали расследовать мою связь с теми прискорбными событиями, о которых вы мне поведали в письме. Но этого я делать не буду, потому что мы, ЧТД и её зрители, одна команда, одна семья» а использовать родственников в тёмную не годится. Могу вам поклясться, к смертям, перечисленным вами, я отношения не имею, но всё же в работу ваш вопрос возьму. Само собой, не для того, чтобы положить конверт на один из секторов игрового стола. Просто оставлю в эфире пару намёков на то, что к убийствам как-то причастен наш красный сектор. Пусть журналисты подхватят и ещё чуточку поднимут нам рейтинги. Думаю, это будет на руку и мне, как раз скоро перезаключение контракта с каналом «Мне нужны козыри». И вам. Блев поможет передаче продолжать выходить в привычное время, на которое многие другие стервятники-продюсеры претендуют. К письму прилагаю «Хрустальное дано». Приз за лучший вопрос. Сейчас мы такие не присуждаем, платим деньгами. Но с 80 у меня осталось несколько дано, одной из которых я кину в конверт. Надеюсь, вас, как зрителя со стажем, раритет порадует. И ещё про Шерлока холмса Тут соглашусь. Знаете, почему я до сих пор сам нахожусь в кадре? Почему, несмотря на возраст, никак не подыщу себе замену помоложе? Не могу отказать себе в удовольствии почувствовать себя злодеем, который подбрасывает загадку героям в масках и смотрит. Сумеют ли они её разгадать? Понять, как же так вышло? Как я совершил очередное злодеяние? Не смогут, значит, я непобедим и неуловим. Смогут, тоже неплохо, значит, не так уж велика пропасть между злодеем и героем, раз второй сумел понять первого. Ваш Д. Вишневский. Телеведущий сложил лист бумаги в четверо бросил в конверт, Туда же положил маленький стеклянный значок, изображающий фрагмент тетрадного листа, на котором синей пастой было написано «дано двоеточие». Конверт вручил высокой женщине в красной маске и красном платье. Сделай одолжение, напиши там адрес и снеси на почту. «Даниил Александрович, команда из Питера вам, кстати, снимки отправила. Привёз кандидат в практике, чтобы почту не подключать». «Это по поводу слива?» да «Наконец-то!» — хотелось взглянуть, убедиться. «Чёрта с два» он сериал про наркопритоны в пятницу вечером получит. Шантажировать он ещё меня собрался, скотина. Я когда-то Штерна при всех его регалях с доски убрал. Слива думал, я на него управу не найду. Нашёл? Давай фотографии. Женщина в красной маске забрала один конверт и отдала другой. Вишневский несколько минут разглядывал три фотографии, на которых был запечатлен грузный мужчина с полными губами и двумя подбородками. На одной из фотографий было видно, что в спине у мужчины торчит топор. Вишневский довольно улыбнулся и бросил фотографии в камин. «Знаешь, что такое игра слов слива? Это когда на кону стоит эфирный слот, а наш вес в глазах продюсера равен, и в итоге моё слово — оказывается против твоего. Умные люди понимают, в такой ситуации моим соперникам нужно бросать карты и уходить, а тем, кто на такие условия не согласен, потом приходится худо. Что, собственно, и требовалось доказать. Конец аудиокниги Кирилла Кутузова «Майор гром. Игра слов». Читал Александр Сетейкин специально для букмейта. Слушайте другие книги и аудиосериалы в BookMate.